что случилось за это время в поселке. Когда красные лисицы с женами ушли из поселка, чернобуры были рады. Думали, что беглецы ушли к красным. Колу больше не будет гневаться на чернобурых. Колдун пришел через два дня. Кричал, требовал канду, грозил послать злой ветер. Ему показали пустые шалаши беглецов и сказали, «Они ушли к красным лисицам!» Через несколько дней Квол явился красным. Он был в колдовском наряде, в расшитой разноцветными шкурками шубе, меховом колпаке, в ожерельях. Оттуда вернулся лютея волка. В поселку Чернобурых подступил он черную тучей. Чернобуры обманули его. Он им этого не простит. Они узнают, как обманывать Кволу.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 А ему понравились. Он улыбнулся, но тотчас же спохватился, нахмурился и сказал «Приду пировать, мириться будем». Охотники и сил выбивались три дня, пока разыскали сайгу и двух зубрят. К волу пришел со всеми женами. Теперь он первое лицо. Что захочет, то и будет. Три дня обжирался мясом, издевался над всеми,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 и все шестеро стали спускаться с кручи. В лагере все спали. Спали и сторожа возле привязанных женщин. Из кустов тихо вышел Кали и подошел к дремавшему кулу. «Бала пришла», – прошептал он на ухо колдуну. Между двумя кустами лозняка стояла и улыбалась Бала. Колдун поднялся с земли и пошел к бале, а она, смеясь, пятилась назад в кусты, Вдруг страшный удар по голове свалил колдуна с ног. Это у ударил его тяжелой палицей. Уолу упал, но тотчас же поднялся. Он выхватил из-за пояса костяной клинок, похоже на веретено, и бросился на юношу. Но в это же время Ау и волчья ноздря с двух сторон вонзили в него копья, и колдун опрокинулся навзничь. Ула в стороне со страхом смотрел на молчаливую схватку. Что же будет теперь? Отсохнут руки у волчьей ноздри Уа, Кали и Ао. Нет, руки не отсохли, и колдовская сила никого не поразила. Кволу был мертв. Кали будил чернобурых. Все произошло так быстро, что никто ничего не услышал. Ула и Ау бросились развязывать пленниц. Бала схватила своего голодного куру, который несколько часов провисел в мешке на дереве. Чернобуры протирали глаза. Они сначала ничего не могли понять. А когда поняли и увидели, что Кволу лежит и не дышит, стали кричать и смеяться. Все радовались, точно с них свалилась каменная глыба. Больше колдун не будет их мучить. Волча-ноздря приказал кидать в костер сухие ветки.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 Большой известковый камень торчал из воды. На этом камне стоял Тупу-Тупу с гарпуном. Тупу-Тупу сам выточил из рога оленя зубчатый наконечник гарпуна. Он делал его как художник. Оттачивая стриё, он говорил при этом ласковые слова и просил орудия хорошо служить свою службу. Всякая вещь любит, чтобы с ней хорошо обращались.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 Быстро двигался танцующий круг. Весело размахивая копьями, приплясывали охотники. Громко кричали «Ао! Ула!» и «Молоденький Уа!». Но всех веселее, хоть и нескладно, топтался на месте оружейный мастер хромой Тупу-Тупу. Гнездо колдуна. Три дня праздновали чернобурые победу над страшным Кволу.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 Хотел было броситься с копьем на Тупу-Тупу, но тяжелая палица Кали повалила его на землю. — А где же Иза? — кричал Кали. — Тащите сюда, старую колдунью! Старуху под руки притащили на расправу. — Мы убили твоего Кволу, и мы не боимся никого. Мы ели сердцу Хумы у великого льда. Теперь нам не страшны твое колдовство и твои наговоры. Так кричали Ау и молодой Уа, свирепо размахивая дубинами над ее головой. «Стойте!» — пронзительно крикнула Иза, и глаза ее хитро прищурились. «Иза пригонит вам целое стадо хумов. Только не троньте моих волос, не трогайте моих детей, не ломайте моего дома, вступайте мирно домой. И за это я пошлю вам целое стадо хумов».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 как будто подзывая их к себе. «Ну вот, теперь идите за мной», сказала она, кончив свои заклинания. Она подняла с земли дымящиеся ветки и повела за собой всю толпу присмиревших мстителей. Тропинка шла через кусты и вывела скоро всех к краю обрыва высокого берега. «Вот, смотрите сами». «Ох!»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 шли самцы. Охотники были глубоко потрясены успехом колдовских заклинаний изы. Доказательство их могущества было налицо. Как можно было теперь сомневаться в чародейном искусстве старой колдуньи? «О! Она наверное, знает слово, которое знал Колу! перешептывались между собой охотники. «Видно, что умеет колдовать!» «Хорошо!» сказал тупо-тупо, подойдя к Изе. «Теперь мы сами видим, что ты можешь сделать хорошо, если захочешь. Сделай так, чтобы хумы пришли в наш лес. Мы поймаем хуму в нашу яму и принесем тебе много мяса». «Хорошо», — сказала Иза. «Я пригоню хума в ваш лес. Я пригоню вам и других зверей. Идите мирно домой и не поднимайте дубинок на Изу»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 Ловушку нужно было поправлять и налаживать снова, вынимать осыпавшуюся землю. Песок крыли крепкой и острой палкой, сгребали в кожаные мешки и подавали их тем, кто стоял наверху. С каждым годом яма делалась шире и глубже. В нее начали проваливаться взрослые косули, молодые олени, телята туров и бизонов. Летом это случалось реже.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 капывать в дно ямы крепкое копье. Потом стали ставить туда заостренную жерть, чтобы на нее натыкались звери. Однажды в ловушку свалился грузный носорог. Как щепку переломил он еловую жерть. После этого красные лисицы притащили целое бревно, срезанное бобрами. Обуглили его конец на огне, а стругали кремневыми ножами. Это страшное орудие,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 Хума зажмурился и больше не поднимал тяжелых век. Теперь он только ревел и яростно мотал хоботом. Старый Хума издох на другой день. Острый кол глубоко врезался ему в брюхо. Слоненок был задавлен большим. Несчастный Ула был раздавлен мамонтом. Быстроногие гонцы примчались звать женщин и детей на пиршество. Бала выслушала весть о смерти Улы равнодушно. С тех пор, как осенью Ула ушел, Абала вернулась в зимнюю землянку, она уже не считала Улу своим мужем. Она не могла забыть, что Ула оказался бы боязливее всех, и от колдуна ее спасли другие. Она все думала, как Уа, этот смелый мальчик, первым бросился на страшного кулу, А Ула и ее муж не мог избавиться от заячьей трусости перед колдуном. Вместе с детьми и стариками во главе скаху, женщины чернобурых двинулись к ловушке. Это было настоящее переселение с мешками и домашним скарбом. Возле пойманного хумы собирались жить прочно и надолго. Еды должно было хватить на много дней. К тому же за это время могла попасться новая добыча. Рядом во враге были давно уже вырыты охотничьи землянки. Их нужно было только осмотреть и поправить. Около мамонта выросло временное становище. Оба рода красных и чернобурах лисиц уживали здесь дружно. Они были добрыми соседями и принадлежали к тем родам, которые заключают между собой брачные союзы. Женщины избрали себе из соседнего поселка мужей А охотники жон. И на этот раз мясо убитого хумы должно было одинаково насыщать и красных лисиц, и чернобурых. Только шкура и бивни пойдут во владение строителей ловушки. Пир победителей. Перед началом пира встретились две родоначальницы – Ло и Каху. Ло – мать матерей красных лисиц, была могучая большая старуха.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 заметно убавляли густоту птичьего населения. С каждым годом в поселках Большой реки жить становилось труднее. Все чаще жители обоих поселков ложились спать голодными, старики заметно слабели, напрасно старухи бормотали свои заклинания, напрасно матери-матерей выходили по утрам и манили худыми руками со всех четырех ветров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 больной матери Ло. Позади землянки, у самой стены, мужчины вырыли длинную яму, три шага длиной и глубиной около метра. Когда яма была готова, в нее положили олень и мех и посыпали зеленый хвой то место, на которое будет положено Ло. Женщины наделали берестяных кружек, положили в них немного рыбы, кусочки сырого мяса, ракушек и орехов.